Толкнувшись лицом к лицу с людьми, на которых возвел поклёб, предпочитал отмалчиваться, а когда, наконец, заговорил по-настоящему, сказал приблизительно то, что и ожидал от него турецкий. «Мне Алёхин предложил, тебе же так и так сидеть. Возьми на себя ещё и убийство. Я ж перепугался. убийства, Чтобы я кого-то убил? Ну, может, по пьяни уложил бы кого-нибудь под горячую руку? Так ведь это ж не со зла».